Глава 19. Начало вторжения все ощутили одновременно и одновременно повернули к старой грани миров головы. Издалека это казалось легким сероватым облачком, и если бы не резкое возмущение магического фона, на него никто не обратил бы внимания. «Началось», — прошептал одними губами Аэт. И тут же, не оборачиваясь, «Урген, Садхан, земля, Алан держишь воду, Бранван, воздух». Ему достанется огонь и все остальное. Непредвиденное, что может вылезти в этой ситуации. Все они воины и маги, но он из них самый сильный. Он повелитель. Его место впереди. Безна, его пожри! Почему он до сих пор не дракон? Повелитель сдернул с головы платок и тряхнул короткими волосами. А потом развернулся к лагерю. Плохо, что они были как на ладони. Позади стена и скал некуда отступать. Если их обойдут со спины, сверху могут напасть. Но времени сейчас поднимать людей и искать новое место не было. Значит, придется держать щиты. это мучительно раздумывал, не отправить ли под щит молодого водного, но понимал, что Алан оскорбится. Он бы на его месте точно оскорбился. Но им нельзя потерять единственного водного. В конце концов, он решил решать проблемы по мере поступления. Судя по тому, как быстро облачко на горизонте приближалось, это скоро будет здесь, и лучше бы им подумать, как держать оборону. Знать бы еще от чего поливать. А Эд готов был стоять до последнего. И дальше сколько потребуется. Все они были воины, и за небольшой промежуток мира боевых навыков не утратили. Действовали быстро, молча и слаженно. Садхан, Аллан и Урган-Кар с трех сторон заняли позиции на подступах к лагерю. Бранван, на долю которого выпало счастье командовать, обходил людей. Из десяти мужчин отобрал троих покрепче, выставил во внешнюю шеренгу, остальных во внутреннюю и вооружил, чем мог. Один из них поднял крик. «Я не могу, у меня жена и дети, я не хочу умирать!» Тот самый, который вечно ныл и выносил мозг женщине, что сейчас смотрела на Бранмана. «Никто тут не умрет, проговорил это подходя. А ночной охотник презрительно поморщился и шикнул на него. «Сел на землю и не вставай, пока не скажу. И смотри, не обделайся от страха, убирать за тобой никто не будет». Остальным сказал. «Женщин и этого в кольцо! Встали! Вот так и стойте! И не создавайте мне проблем, ладно?» «Начальник, а нам стоять?» — выпалил один из парней помоложе и оглянулся. «Мы тоже хотим в бой!» Раздалось хмыканье и издавленные смешки вокруг. все таки странно и по-разному действует на людей обстановка перед боем. У одних паника, у других адреналин, кураж. Бранван Ленд сурово обвел взглядом войска и прокашлялся, а потом провел перед собой линию на земле и выдал. «Парни, мы в приграничных землях, поэтому слушай мою команду. Все, что пересечет эту черту, ваше». «Ясно? Ясно!» — выкрикнул нестройный хор голосов. Ночной охотник закатил глаза. Люди еще некоторое время гомонили. Эх, можно было понять. Нервы, возбуждение перед боем. Аэт подошел к Лидии, не нравилось ему, как она выглядела. Взгляд, устремленный в себя, странная сосредоточенность на лице, даже красные волоски как будто потускнели. «Прошу тебя, за пределы кольца не выходи», — проговорил он. «Здесь безопасный...» «Хорошо», — кивнула Лидия, «я помню». Он не был уверен, что она вообще его слышала. «Хорошо», — выдохнул Аэт и отошел. Его место впереди, а времени немного. Лиду все время преследовало чувство, что она должна что-то сделать и не делает, не успевает, а время утекает сквозь пальцы. Это ощущение утекающего времени выматывало. Ко всему еще добавились новые неприятности. Вторжение все-таки началось, и она сходила с ума от беспокойства, пытаясь понять, что принесет неведомая опасность которая тесным облаком росла на горизонте. Наконец, как-то взяла себя в руки и сосредоточилась на людях. Они есть, они живые, они здесь и сейчас. Остальное потом. А облако росло и приближалось. Уже и шум стал слышен, стрёкот какой-то. А потом Лида поняла — это же дроны. И запущены они тоже понятно откуда. Получалось, мембрана между мирами работает как обратный клапан или... «Пароизоляционная пленка. Заперта отсюда, но прекрасно проницаема с той стороны. Нехорошо. Холодно изнутри стало. Много, очень много дронов. Разных. Вероятно, одни разведчики, другие... Наверное, лучше все-таки не знать». Она видела, как напряглись спины мужчин и обняла руками девушек, жавшихся к ней. «Все будет хорошо». И вдруг одна из них вскрикнула, вытягивая руку. «Там! Там!» Впереди, за пределами лагеря, перед шеренкой мужчин в воздух поднялся. Некто. Это был Бранвен Лэнд, но теперь он выглядел иначе. Черт! Он был похож на демона или на вампира в боевой трансформации. Кожистые крылья с острыми лезвиями краями, клинки, горящие странным огнем глаза. Они все засмотрелись на него и не успели заметить, как произошло другое. Лагерь шумело суетился. Люди перемещались. Какие-то разговоры, вопли, занудное натье, командный голос, смех. Олеся ушла в свои мысли и почти не различала. Все смешалось в какую-то общую картину. И на фоне этой общей картины далекий надвигающийся шум. Сначала он воспринимался только на грани сознания. Очень тихий шум, похожий на острек от крыльев саранчи. Шум приближался. Он нес опасность. Его надо было остановить, и рассеять. Олеся медленно поднялась, не замечая, как гаснут все остальные звуки. В какой-то момент остались только она и этот шум. На окружающее начала отдаляться, как будто она смотрела на все с высоты. Реальность смазывалась, менялись краски, но это почему-то казалось нормальным. Потому что так надо. И холод. Холод разливался вокруг, и это было хорошо и правильно. Посреди всего этого так четко воспринимались теплые, дышащие красноватые огоньки. Огоньки были свои. Откуда эта мысль возникла в сознании, Алиса не знала. Да и само сознание было таким странным, замедленным и раздвоенным, но удивительно четким. Как будто наконец что-то важное встало на место. Шум, досадный шум. Он стал раздражать потому что нес опасность маленьким теплым огонькам. И тогда от ее рук стали отделяться полосы тумана, состоящего из миллиона прозрачных ильдинок Туман соткался в купол и укрыл все, что было за ним. Он защищал своих. Внезапное и необычное возмущение магического фона за спиной они почувствовали сразу. Сзади! Рявкнула Эд, продолжая вглядываться в тучу надвигающегося на них управляемого железа. Громкий возглас заставил его обернуться. «Элементаль!» — бормотал медведь, хлопая себя по бедрам. на меня пожри! Белая элементаль!» А Эд невольно вздрогнул. Та девушка, спасенная Джейдаком Олеся. Ему всегда казалось, что она как будто не в себе, потому что вела себя девушка слишком непредсказуема и странно. Так то вот оно что. В его мире вторую сущность, или, как они это называли, истинную суть, имели только мужчины. Женщины не оборачивались. Лишь очень древние легенды гласили, что некогда давно раньше была раса элементалей. У них оборачивались женщины. Но этой расы давно уже нет. И сейчас они видели одну из них очередь Девушка казалась полупрозрачной, ее тело, словно созданное из белого тумана, зависло в воздухе. От поднятых рук отходили широкие полосы тумана и свивались в сферу. Это происходило на первый взгляд плавно и медленно, но защитный купол почти мгновенно накрыл весь лагерь и даже лошадей. — Что она делает? — прошептал Алан. Щит. — коротко бросил Айот. Я обернулся назад. Он хотел увидеть Лидию. Щит был почти прозрачный, только местами по поверхности этого энергетического пузыря пробегали искры. Сквозь него было видно все, но мужчины так плотно сбились в кучу и вопили что-то, что за их спинами было не разглядеть сидевших на земле женщин. Увидеть Лидию Аэду так и не удалось, но он чувствовал. Тонко звеневшая напряжением струна в душе отзывалась на ее тревогу. Мгновенная досада, он сжал кулаки. Как жаль, что связь односторонняя он бы мог послать ей утешение успокоить. Безна его забери. А это сам не был спокоен, но это другое. Это другое. Повелитель сосредоточился. Щит. Хорошо. У них неожиданная поддержка, дополнительная сила. Правда, он не знал, как она действует и надолго ли ее хватит. Неважно, это выиграет им время. Одной заботой меньше, подумал повелитель, оборачиваясь лицом к надвигающейся опасности. А эти небольшие заряженные смертью машинки подлетали все ближе. Все как будто замедлилось, аэд замер, глядя перед собой. Досада ядом растекалась по венам, а в голове теснились сотни вопросов. Ведь не такая уж и тайна были для них технологии соседнего мира, которые они называли мертвым. Им все это было чуждо. В их мире не было места бездушному управляемому железу. Зачем? Если они могли свободно перемещаться, связываться, создавать. Если каждый сам по себе смертельное оружие, зачем еще создавать смертельное оружие, которое уничтожит всех, в том числе и тебя? Зачем разрушать природные циклы и структуру мира, в котором живешь? Мир ответит страшно, он начнет умирать. И ты ничего с этим не сделаешь, не остановишь процесс, пока не остановишься, не изменишься сам. Пока не сдвинутся чаши весов судьбы. Неужели для того, чтобы это понять, непременно нужна война? Но время вышло. Первая партия стрекочущих металлических птичек была уже на подходе. Держу. Подал знак ночной охотник и отпустил волну силы. Это было затратно, зато прием сработал безотказно. Энергетическая волна мгновенно сбила все настройки в приборах, и они, потеряв управление, посыпались на землю. Дальше уже было задачей Сатхана, Ургана и Алана, чтобы обломки никому не принесли вреда. А пока все это происходило, туманный щит над лагерем немного разросся и стал продвигаться вперед, охватывая большую область. Несмотря на летний день, повеяло холодом. «Осторожнее», — сказал Аэт, — «берегите спины. Неизвестно, как щит себя покажет, столкнувшись с живым препятствием». Однако времени отвлекаться на это уже не осталось. Потому что на подходе была следующая партия птичек из металла. Они были крупнее, и некоторые несли на себе оружие. Аэт поднял щит и одновременно выжег к варгой матери то, что не было снесено энергетической волной. Все это вместе с горящими ошметками полетело вниз. Парням существенно прибавилось работы. А потом атаки пошли сплошной чередой. Лида понимала, что с Олесей происходит что-то невероятное. Девушку подняла в воздух, и сама она сделалась похожей на сгусток тумана. Но она уже ничему не удивлялась. не тому, что пропали внешние звуки и резко повеяло холодом. не тому, что рядом все кричали и дёргались. ее толкали и один раз даже снесли. Она не чувствовала. Все хорошо, все будет хорошо. Главное не забыть. Своей сутью она сейчас была далеко. А перед глазами рисовались картины, как будто что-то схватило ее и несло ее вперед, и Лида видела то, чего еще нет. Это как сон наяву. Страшный сон. Вот молочно-прозрачный морозный щит, укрывающий все живое. Алое пламя за ним и волны силы. Они разные по спектру, электромагнитные, звуковые, радиоволны. Видела холодную ярость и испепеляющий гнев. Они сплелись, чтобы уничтожить заряженный смертью металл, несущийся к ним по воздуху. Проклятое железо, несущее смерть, оно пребывало, пребывал и огонь. Он становился сильнее, жарче, больше. Но вот прорыв, что это? Она не успела разглядеть. Взметнулась стена огня, настоящего драконьего огня, и обтекла, поглощая это. А Лида так и не увидела, что там было. Картинка перед внутренним взором сменилась. Она ушла под землю, понеслась затопленной сетью ходов, заполненных темными водами. Туда влекло ее сердце, налившееся щемящей тревогой. Оттуда слышалось странное. «Услышать это, остановить, успеть!» И вдруг все замерло, как замирает на миг время перед ударом большого колокола судьбы. Или перед тем, как сдвинуться чаша весов. Еще когда Джейдек ощутил первое подозрительное шевеление у границ своей бывшей тюрьмы, он уже тогда понял, что используют тот же прием. Они уже делали так однажды, и наверняка планы вторжения разрабатывались задолго до этого момента. Возможно, даже самим Элкмаром менять сейчас точно ничего не будут. Значит, у него есть маленькая фора. Что вторжение начнется утром, Джейдек знал, видел в зеркале своими глазами. Но сначала начнут с воздуха. Отвлекающий маневр, а главный удар будет позже и в другом месте. Подземная сеть каналов его старой тюрьмы вот откуда надо ждать гостей. И встретиться там с ними он собирался один. Потому и отправил всех наверх, так было безопаснее. А это в состоянии справиться с тем, что попрется на него через границу. Его сил хватит. Немного тревожно было за Лидию. Джейдек ощущал ее внутреннее беспокойство, обиду и горечь. Но так лучше, пусть у нее не останется на его счет иллюзий. И пусть она будет счастлива. Джейдок мрачно усмехнулся, а потом захохотал, запрокинув назад голову и закрыл глаза. Наивно и смешно было думать, что у него получится жить нормальной жизнью. «У него! Бездна его пожри! У него!» Довольно терять время на глупости. Его не так уж и много. Надо было пошевеливаться и делать все быстро. И четко отследить, когда наверху пересекут границу. С этого момента начнется отсчет. Первое, что Джейдек сделал, это полностью перекрыл все за своей спиной. Отныне ход назад был закрыт, а дальше он продвигался вперед, постепенно перекрывая и сужая пространство до минимума. Но и эта мера казалась ему недостаточной. Он хотел встретить непрошенных гостей у самой грани, а лучше по ту сторону. У того, что он собирался сделать, будут последствия. За смертельную магию, которой он владел и которую поклялся не применять, бездна неминуемо потребует жертву. Знать бы еще, какую плату она возьмет на этот раз. Но об этом теперь думать поздно. Пошли первые управляемые железки, а ему все хотелось спросить, какого варга люди вечно суют впереди себя это дерьмо. Неужто не хватает смелости сражаться самим. Где ваша честь, ребятки? Посмеивался он, поднимая стену черного огня, сметая все на своем пути и выталкивая иномирные подарочки обратно. Затихли, но Джейдок не обольщался. Сейчас ударит посильнее. Так и вышло. Новая волна и еще две следом. Все снесло валом черного огня. Он чувствовал, как отдача от каждого толчка уходила далеко вперед, вырываясь волнами выхлопа наружу. Первый раз отдача была особенно сильной. И после этого ничего не происходило долго. Вообще ничего. Даже возникла надежда, что ему удалось. Что одумаются, не станут лезть. Отступятся. Отступятся? Нет, это же люди. Они просто готовили новый удар. И на этот раз его уже не отбить волной силы или огнем. Как он не хотел бы избежать, идти на крайнюю меру все-таки придется. Когда пришло сознание, Джейдок внезапно успокоился. Стало как-то грустно. Мелькнуло воспоминание о том, как ощущались под пальцами красные волосы. Яркий образ. Женщина держит на руках маленькую девочку и улыбается ему. Мужчина усмехнулся и покрепче уперся ногами в пол. Потом взглянул на свои руки, пригнул голову и... Просто сделал то, что должен. А это уже не отвлекался ни на что. Его переполняла клокочущая ярость. Постоянное нагнетание выматывало, атаки пошли непрерывной чередой. Все время на пределе сил и понарастающей, казалось, еще немного его просто разорвет. А еще он все это время ощущал, как в недрах что-то происходит и не мог понять, что: как будто кто-то перекрыл все для его доступа. Но кто же мог сделать это, кроме Джейдека? Как он костерил в душе чёрного, какие только дикие предположения в голове не строил. Но ведь всё просто. Потому что в глубине души Аэд знал ответ, и это выводило его из себя. Но он держался. Держался усилием воли и избивал волнами пламени одну за другой все новые партии окаянного летающего железа. Когда-нибудь это кончится. Они не смогут забрасывать их этой дрянью вечно. Неожиданно? Все замедлилось. Господи, как Лида торопилась? Неслась ходами, постоянно натыкаясь на препятствия, а они вырастали снова, как будто он не пускал ее к себе. Но ей же надо было успеть. Она успела только увидеть, как он стоит, выставив обе руки ладонями вперед, и на него летят боеголовки. «Нет! Господи, как она кричала! Нет!» В тот момент, когда они практически столкнулись с ним, вдруг легкий пас. С рук Джейдака сорвалось что-то, и мир замер. А у нее как будто взорвалось что-то в голове, и она больше ничего не видела. Картинка разом исчезла, выключилась. Осталась темнота и мягко поглотила ее. Так странно, дико. Ему казалось, кто-то заставил время течь медленно, как тягучий сироп. Сделал его густым и непрозрачным. Как во сне Аэд смотрел на увязшие в нем куски железа на приближающиеся вытянутые серебристые стрелы. Он готовился сбить их. И вдруг глубинный толчок. Дрогнуло все от удара запретной магии. Страшного удара, смертельного. Вся подземная сеть вспучилась венами, вздыбилась над поверхностью земли, и сразу же все опало, втянувшись внутрь. Дикая волна возмущения пронеслась из центра прочь, к старой грани, унося все лишнее. Вышвыривая из себя, уничтожая как мусор Аэт, не помня себя, сорвался на крик черный бездна тебя пожури! черный отчаяние захватило его душу вместе с этой волной Джейдек все таки обманул его провел как мальчишку и сделал все сам но это уже ревел дракон огромный красный его алый живой огонь прокатился до самой грани а следом за ним морозный щит накрывая и перекрывая но все смешивалось с пламенем И снова померкло. Все как будто накрылось стазисом. Но только мир теперь ощущался по-другому. Безопасно ощущался. Ново. Но кое-что еще осталось прежним. Красный дракон знал, что должен сделать это, даже если он здесь умрет. Бросился к новой грани, что запирало их, и стал резать ее огнем. Как только почувствовал, что грань подается, ринулся в прореху грудью еще и еще его толкало отчаяние должен должен должен пробился и рухнул на земь уже не замечая что в прорыв оттуда рванулись все и первым его брат рад ему кричали что то неслись вперед а эд не слышал в его глазах стояли слезы